А вот в саду у Томми и Анники с деревьями для лазания дело обстояло из рук вон скверно. Да и к тому же мама всегда боялась, что дети упадут и разобьются. Поэтому им за свою жизнь так и не довелось полазить по деревьям. И вдруг Пеппи сказала, «Давайте заберемся на этот дуб». Томи пришел от этой идеи в такой восторг, что тут же спрыгнул с калитки. Анника поначалу была несколько смущена предложением Пеппи, но когда увидела, что на дереве много сучков, за которые можно ухватиться, решила тоже попробовать. На высоте нескольких метров над землей ствол дуба раздваивался, образуя что-то вроде шалаша. Вскоре вся троица уже сидела в этом шалаше, а над их головами дуб раскинул зеленой крышей свою могучую крону. «Давайте здесь пить кофе. Я сейчас бегаю на кухню». Томи и Анника захлопали в ладоши и закричали «Браво!». Через несколько минут Пеппи принесла дымящийся кофейник. Булочки она испекла еще накануне. Пеппи подошла к дубу и стала кидать вверх кофейные чашки. Томми и Анника попытались поймать их на лету. Но из трех чашек две ударили со ствол и разбились. Однако Пеппи ничуть не огорчилась, а тут же помчалась домой за другими чашками. Затем настала очередь булочек. Они так и замелькали в воздухе, но тут уж опасаться было нечего. И в заключение на дерево вскарабкалась Пеппи с кофейником в руке. В одном кармане ее платья была бутылка со сливками, в другом — коробочка с сахаром. Томми и Анники казалось, что никогда еще они не пили такого вкусного кофе. Вообще кофе они пили очень редко, только в гостях. Но ведь теперь они и были в гостях. Анника неловко повернулась и пролила себе на платье немного кофе. Сперва ей было мокро и тепло, потом стало мокро и холодно, но она сказала, что это пустяки. Когда кофе был допит, Пеппи, не слезая с дуба, стала швырять посуду на траву. — Хочу проверить, — объяснила она, — из хорошего ли фарфора делают теперь чашки? Каким-то чудом уцелели одна чашка, и все три блюдца. А у кофейника отбился только носик. Пеппи тем временем захотелось забраться повыше на дуб. «Смотрите, смотрите!» — вдруг крикнула она. «В дереве! то огромное дупло!» И в самом деле в стволе дуба, чуть повыше того места, где они сидели, была огромная дыра, скрытая от них листвой. «Я тоже сейчас туда залезу!» — воскликнул Томми. «Ладно, Пеппи?» Но ответа не последовало. «Пеппи, где же ты?» С тревогой спросил Томми. И вдруг раздался голос Пеппи, но не сверху, как ожидали ребята, а почему-то снизу. И звучал он так гулко, словно доносился из подземелья. «Я в дереве, оно пустое до самой земли, а вот в эту дырочку я вижу кофейник на траве». «А как же ты оттуда выберешься?» — испугалась Анника. «Я никогда отсюда не выберусь», — ответила из дупла Пеппи. «Я буду тут стоять, пока не стану пенсионеркой, а вы будете носить мне еду и спускать ее на веревке раз в пять-шесть в день, не больше». Анника начала плакать. «К чему эти слезы, к чему рыдания?» — пропела вдруг Пеппи и добавила. «Лезьте сюда ко мне». «Мы будем играть в узников, которые чахнут в подземелье». «Никуда я не полезу!» — заорала Анника. И для большей безопасности тут же спрыгнула с дерева. «Эй, Анника, я тебя вижу в дырочку. Не наступи на кофейник. Это заслуженный старый кофейник, который никому ничего плохого не сделал. Он не виноват, что у него нет носика». Анника подошла вплотную к дереву и увидела в трещине коры кончик Пеппиного пальца. Это ее немного утешило, но все же она продолжала волноваться. «Пеппи, а ты в самом деле не можешь выбраться?» — спросила она. Палец Пеппи исчез, и через минуту в отверстии дупла показалась ее смеющаяся физиономия. «Ну, честно говоря, могу. Стоит только захотеть», — сказала Пеппи и, подтянувшись на руках, вылезла по пояс. — Ой, раз так легко выбираться, то я тоже полезу! — крикнул Томми, все еще сидевший на дереве. — Залезу в дупло и тоже немного почахну. — Знаете что? — сказала Пеппи. — Давайте принесем сюда стремянку. Она быстро выбралась из дупла и спрыгнула на землю. Дети побежали за стремянкой. Пеппи с трудом втащил ее на дуб и опустила в дупло. Томи не терпелось туда забраться. Это оказалось не так-то просто. Отверстие дупла находилось высоко, под самой кроной. Но Томми мужественно полез вверх и потом исчез в темной дыре. Анника решила, что больше никогда не увидит своего брата. Она прильнула к трещине, стараясь разглядеть, что происходит внутри дупла. — Анника! — донесся до нее голос Томми. — Знаешь, как здесь здорово! «Лезь в дупло, это ни капельки не страшно. Тут внутри лестница. Если заберешься сюда, то больше ни во что другое играть не захочешь». «Ну да, правда!» «Честное слово!» Анника снова полезла на дерево и с помощью Пеппи добралась до отверстия дупла, но, увидев, какая там темень, невольно отшатнулась. Пеппи, крепко схватив Аннику за руку, принялась ее успокаивать. «Да ты не бойся, Анника!» — раздался в дупле голос брата. «Если сорвешься, я тебя подхвачу!» Но Анника не упала, а вполне благополучно спустилась по лестнице к Томми. Через минуту рядом с ними оказался Пеппи. «Ну разве тут не здорово?» — воскликнул Томми. Анника не могла не согласиться с братом. В дупле оказалось вовсе не так темно, как она думала. Сквозь трещины в коре туда проникал свет. Анника подошла к одной из таких щелей, чтобы проверить, виден ли отсюда кофейник. — Теперь у нас есть настоящий тайник, — сказал Томми. — Никто никогда не узнает, что мы здесь находимся. И если люди придут нас искать, мы сможем отсюда наблюдать за ними. Вот будет здорово. — А еще, — перебил его Пеппи, — мы возьмем длинный прутик, просунем его вот сюда и будем колоть всех, кто приблизится к дереву. И люди подумают, что в дубе живет привидение. Это предложение им так понравилось, что все трое принялись скакать на месте и обнимать друг друга. Но тут раздались удары гонга. Томми и Аннику звали к обеду. — Как жалко, — сказал Томми, — надо идти домой. Но завтра, как только вернемся из школы, мы залезем сюда. — Ладно, — сказала Пеппи. И они поднялись по лестнице. Сперва Пеппи, за ней Анника и последним Томми. А затем спрыгнули с дерева. Сперва Пеппи, за ней Анника и последним Томми. Глава шестая. Как Пеппи устраивает экскурсию. «Сегодня мы не учимся», — сказал Томми. «У нас в школе санитарный день». «Как?» — воскликнул Пеппи. «Снова несправедливость». «Почему у меня нет никакого санитарного дня? А он мне так нужен! Вы только посмотрите, какой грязный пол на кухне! Впрочем, я могу его вымыть и без санитарного дня, сейчас я этим займусь!»